Товарищу Адалис в тот вечер, точнее, в тот месяц ее жизни, выступать совсем не следовало. И выступление ее, как всякое пренебрежение возможными, неминуемыми усмешками героизм. Усмешки были. Были и явственно смешки. Но голос, как всегда, а есть он не всегда, сделал свое. Зал втянулся, слушался, Не в голосовых средствах дела. Всегда хватает. Голоса, чтобы быть услышанным. А. Адалис. Б. Бенар. Стихи Бенар, помню, показались мне ультрасовременными, со злободневной дешевкой. Мир мы, мгла, глаз, туч, стучу, рифмовкой искусственной, зрительной, ничего не дающей слуху и звучащей только у впервые ее введшей Ахматовой, у которой все звучит. Темой сравнения из мира железобетонного, острота звуков, без остроты смыслов. Не думаю, чтобы ценные уж очень современных стихи. Бинар, кивком откланившись, устранилась. На смену Бинар элегическое появление Мальвины. У нее был альбом, и поэты вписывали в него стихи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 Иванов вслед за Вячеславом, то же, что Романов вслед за монархом. Революционный протокол. Итак, перед входящим во вкус залом элегическая ручьёвая ивовая мальвина. О чём? О ручьях и об ивах. Кажется о беспредметной тоске весны. Брюсов, Брюсов, где же пресловутая любовь и страсть? Я... Белую гвардию, Адалис — описательная, бинар машины, Мальвина — ручейки, Причем все, кроме меня, неумышленно. Уж не есть ли ты сам та женщина в единственном числе, И не придется ли тебе в оправдание слов твоих Выступать после девяти мус десятой? Стихов лихорадочной меховой красавицы мне услышать Не довелось. Не думаю, чтобы кокаин располагал к любовному. Дослушав воркование мальвининых струй, пошла проведать тотчас же по выступлению исчезнувшую Адалис. Когда я вошла, товарищ Адалис лежал на скамейке с авострия лакированной туфельки по подбородка, укутанная в подобие шубы. Вид был дроглый и невеселый. Ну как? Все читают. А Валерий Яковлевич слушает, А зал смотрит. Позор! Смотрины!